Глава 8. Январь 1949 года. Албания. Борт крейсера Краснодон. Поняв, что албанец пытается провоцировать его на разговор о каком-то именитом фашисте, Ставинский вновь болезненно, словно при печёночной колике, поморщился, нахмурил брови и лишь после заминки, в которую Гайдуку по чину не положено было вторгаться, проворчал. «Боргезе, говорите, тот самый со своими людьми торпедами что-то вроде итальянского Отто Скорцени? Мы достаточно хорошо осведомлены об этом морском диверсанте», тотчас же попытался укрепить ренами адмирала знатока подполковник. «Ну, уж вам, господин подполковник», Это по службе положено, согласился с Гайдуком командующий в Лёрской военно-морской базе. Всё же самый грозный диверсант Второй мировой войны. Но даже это сомнительное признание его информированности не помешало флотскому чекисту тут же произнести: "Бог с ним со скорцени. Меня сейчас больше интересует Баргези". Это правда, что в войну князь какое-то время служил в Крыму, в Севастополе. Что касается службы самого князя, утверждать не стану, но что там находилось подразделение итальянских боевых пловцов факт. Об этом открыто писали римские газеты. Командование бравировало своим крымским вторжением. Дело в том, что боевые пловцы Боргезе прославились атаками на английские конвои и базы их, не раскрывая до поры до времени имён, прославляли как национальных героев, в том числе и за подвиги на Чёрном море. Что-то не припоминаю ни одного их подвига, отрубил адмирал, вопросительно взглянув при этом на подполковника. Возможно, кое-что за ними всё же числилось, пожал тот плечами. Знать бы, что именно словом не исключено, продолжил свой рассказ командующий базой, что чёрный князь, который в это время действительно занимался подготовкой морских диверсантов на своей базе в Италии, тоже побывал в Крыму с инспекционной поездкой, естественно, для поддержания духа. Наверное, ваша разведка слишком мало знала, а пресса слишком мало писала о морских диверсантах и вояжах Боргезе. Припоминаю, на Каспии ходил кое-какой слушок, неуверенно как-то парировал контр-адмирал в том духе, что нужно усиливать антидиверсионную бдительность на флоте и в береговых подразделениях, дескать, противник развернул подготовку диверсантов в Крыму и на Дунае, а значит, следует ожидать высадки десантов. Однако слухов было много, А дел и без итальянских пловцов хватало. Тем более, что самих итальянцев, как вояк, никто всерьез не воспринимал, особенно после битвы под Сталинградом. Албанец не догадывался, что всю войну Ставинский отсиживался далеко от линии фронта в штабе Каспийской флотилии, поэтому о том, что происходило на Черном море и в Крыму, Имел такое же представление, как всякий гражданский, внимательно следивший за событиями в том регионе по сообщениям в прессе. Кое-какой информацией о школе боевых пловцов в Баргезе мы теперь уже обладаем, вступился за честь разведки подполковник. Но если вы, господин капитан, поделитесь своими, ну, так сказать, сведениями или хотя бы впечатлениями, У нас ещё будет возможность пообщаться. Как-то слишком уж поспешно отреагировал Карганов. А после Сталинградской битвы, да, для дучи разгром на Волге, как называли это сражение итальянцы да и албанцы, тоже стал погребальным звоном. Мне же она помнится ещё тем, что накануне Сталинграда вместе с группой подпольщиков, действовавших в Авлёре, Я ушёл в партизанский отряд в горы. И как долго продержались там? Окончание войны моя бригада встретила уже на севере страны, в севере албанских Альпах, на границе с Черногорией. Причём замечу, что сражались мы здесь на берегах Дрины не хуже, чем вы на своей Волге. Примечание. Дрина горная река на севере Албании. Конец. Примечание. Что весьма предположительно, едва слышно проворчал командир конвоя. На нашей с вами Волге вежливо улыбнулся подполковник, не столько напоминая албанскому морскому офицеру о его этнических корнях, сколько сглаживая некорректность контр-адмирала. Вынужден признать, что время от времени я вспоминаю об этом. Мечтательно запрокинул голову Черногорский банопарт. Теперь получается, что народы всех стран сражались с фашистами долго и отчаянно. Правда, в таком случае непонятно, почему основные силы германцев приходилось перемалывать именно нам, в России, скептически проворчал контр-адмирал, вновь направляя бинокль в сторону проходившей мимо английской эскадры. И подполковник почувствовал, ставинскому очень не хотелось бы, чтобы албанец поинтересовался его собственными фронтовыми подвигами. Он уже был предупреждён своими коллегами: если не желаешь нажить себе в лице контр-адмирала врага, старайся как можно реже заводить в его присутствии разговор о морских сражениях на Чёрном море и вообще о былых боях только вспомнив об этом напутствии гайдук обронил насколько нам известно князь баргезе всё ещё пребывает в тюрьме кажется на одном из итальянских островков под усиленной охраной англичан а вот это уже восторженный факт английской пропаганды многим хотелось бы чтобы чёрный князь никогда больше не увидел свободы В то время как его кумир Отто Скорци, уже на свободе и даже осмеливается посещать Италию, под текст этого замечания Каргана уловил, однако нестушевался. Яростное привержение к диверсионного таланта Боргезе, он решил отстаивать его до конца. Где бы он ни сидел и кто бы его ни охранял, Чёрный князь этот истинный моряк будет оставаться за решёткой лишь до тех пор, пока сам этого пожелает. В голосе албанского капитана вдруг явственно послышались нотки гордости за своего итальянского коллегу, которому, возможно, стремился подражать. Что весьма предположительно, не изменил своей манере общения адмирал. Вы сказали, пока сам пожелает ухватился за важную для себя нить разговора контрразведчик конкретизируйте мысль если это возможно да всё очень просто баргазе решил раз и навсегда причём самым законным образом перевернуть военную точнее муссолинистскую страницу своей биографии чтобы затем окончательно легализоваться и вернуться на флот к своим боевым пловцам к флотилии децце мамас о наших зэков это называется на свободу с чистой совестью расплылся во улыбке гайдук может и так важно другое по моим сведениям он уже якобы заявил что если бы находился на свободе то вместо линкора Джулия Цезаре русские получили бы груду металла да и то лежащую на дне мы привыкли к бахвальству врагов Чопорно заметил командир конвоя: "Немцы вон как пыжились, о чем это завершилось, вам известно". Следует признать, что подобные высказывания Боргези в самом деле смахивают на бахвальство, но 2 дня назад в прессе появилось еще одно его заявление. "Черный князь объявил, что боевые пловцы, диверсионные децы мы, сумеют достать и уничтожить линкор даже на Севастопольской базе русских, причём дал слово, буквально поклялся, что плавцы неминуемо достанут свой бывший флагман, свой Юлия Цезари. Достанут в бухте Севастополе. Изумился контр-адмирал такой наглости князя. Да пусть только приблизится к берегам Крыма. Что тоже весьма предположительно. Нет, нет, это уже не бахвальство, Баргезе, как и Скорцени, не из тех диверсантов, которые бросают слова на ветер. Каждое его слово это слово аристократа. В том-то и дело, окончательно портилось настроение командира конвоя. Аристократы, мать их,